Запахи Тетеринского переулка. Не заметив нас, да и не глядя особенно по сторонам, он смешался с толпой, которая вываливала из метро и быстро пошел вниз по садовой. Узнаешь? Ты его узнаешь? Смотри же, смотри! Узнаешь или нет? Ведь это же Моня! Пойми, это кожаный! Что ж делать-то? Что делать по-моему, было ясно, бежать в зонточный. А то, что это был кожаный, скрывающийся от милиции, нас не касалось. В эту историю мы влипли только из-за голубей, а кожаный с голубями не был связан. «Смотри же, смотри», — говорил Крендель, боком двигаясь вслед за Моней. «Узнаешь или нет? Надо в карманах звонить. Так и так, кожаный на таганке. Да узнаешь ты его или нет?» Я узнавал, но это-то и удивляло меня. Казалось, никак, никаким образом Кожаный не мог очутиться в Москве. Я давно понял, что между Москвой и городом Кармановым огромная разница. И те события, которые происходят в Карманове, никак не могут происходить в Москве. И все-таки факт оставался фактом — в Москве, на Таганской площади Мы попали в совершенно кармановское положение. Дунул ветер, и я почувствовал, как запахло в воздухе пивом, подсолнечными семечками, мишенями и тира волшебный стрелок. К этим запахам подмешался какой-то острый неприятный запах, от которого я немедленно чихнул. И крендель чихнул, и некоторые прохожие тревожно зачихали. «Идти за ним или нет?» — говорил Крендель, прибавляя шагу. «А вдруг он оглянется? Возьмет да и зарежет? Что тогда?» Но Кожаный не оглядывался и только у Тетеринского переулка остановился, вынул руку из кармана и высыпал на асфальт пригоршню какой-то трухи. Стоял с минуту и свернул в переулок. «Я всегда любил Тетеринский переулок. Здесь было тихо, тенисто, Прохладно. Высокий, битый молниями тополь склонился над входом в переулок. Ранним летом, в начале июня, пух тетеринского тополя, белоснежный, сухой, как порох, не пух, а высушенный на солнце снежинки, заваливал подворотни, накрывал лужи хрустящей шапкой, стаями кружил у бочки с квасом, с весны до осени стоящей под тополем. Любителю кваса Сдувать приходилось тополиный пух вместе с пеной. Спрятавшись за бочкой, мы следили, как идет кожаный по переулку. Потом перебежали на другую сторону и укрылись за солидные спины двух мужчин, которые медленно шли в том же направлении. У каждого из них в руке был березовый веник, в другой — портфель. «Коль, у тебя чего в портфеле?» — спросил один. «Хамса». Коротко, но достойно ответил Коля. «А у меня копчушка!» — нежно прошептал спутник. И так нажал губами, когда говорил «чушка», что от этого стало его «копчушка». Еще копченей, еще сочней. В Тетеринском переулке всегда пахло рыбой, Помахивая вениками, обсуждая, что вкусней — хамса или копчушка, приятели подошли к мрачному, казенному на вид трехэтажному дому, сложенному из черно-красного кирпича. Из потных его окон валил влажный тяжелый пар, а на вывеске, что висело над дверью, белым по-голубому, будто паром по воде было написано «Тетеринские бани». Из-за солидных спин мы видели, как Моня вошел в баню, а следом и хамса с копчушкой. Крендель остановился, потоптался на месте, вдруг взял меня за плечи и поглядел прямо в глаза. «Надо его задержать», — сказал он, и вздрогнул от собственных слов. Я закашлялся, махнул рукой, стараясь отогнать от нас эту явную кармановщину, но Крендель крепко держал меня за плечи. Тут от дверей оттеснили нас сразу человек пять с портфелями, Раздутыми от снеди С авоськами, в которых виднелось И вобла, и мочало И пиво в трехлитровых банках Размахивая вениками Смеясь и разговаривая Они ворвались в баню А навстречу им повалили люди Отсидевшие свой банный срок Сумки и портфели Их похудели Банки опустили Зато щеки у них были такие красные Каких не бывает нигде на свете Над щеками сияли сонные глаза, в которых было написано «Счастье». Шагов за десять пахло от них распаренным березовым листом, и этот запах, запах березового листа, был главным запахом Тетеринского переулка. Но вдруг к этому лесному и деревенскому запаху подмешалось что-то едкое, глаза у меня зачесались, нос наморщился А Кредель тут же чихнул. — Пошли, — сказал он. Подтолкнув меня и пригибаясь, мы незаметно юркнули в массивные двери тетеринских бань.